В Мирном, редко когда дравшимся даже в детстве, Хоббите проснулась какая-то дремучая, нистовая ненависть, обращенная на незнакомого горбуна с короткой и тонкой, в полтора пальца палкой вместо оружия. Зрители приветствовали движение Хоббита дружным ревом. Откуда-то из-за спин до фолка донеслись возмущенные его голосы Тот, похоже, все еще пытался развести ссорящихся и не допустить схватки. Его никто не слушал. Фолка шел прямо на горбуна, с губ которого по-прежнему не сходила холодная усмешка. В странном ослеплении, словно в полусне, хоббит преодолел разделявший их полтора десятка шагов. И когда до противника оставалось не больше двух сажений, резко бросился вперед выставив перед собою меч, нацеленный в грудь горбун Горбун вновь сделал какое-то неуловимое движение. Его палка с шипением рассекла воздух, и фолк едва не выронил отбитый со страшной силой меч. А горбун уже оказался где-то сбоку, и хоббит получил обжигающий удар чуть пониже спины, заставивший его тонко взвизгнуть от острой боли. Вокруг вновь раздался хохот. Ослепленный болью и яростью, но все же не утративший свою природную ловкость, хоббит быстро развернулся лицом к противнику. Ненавистное лицо горбуна маячило совсем рядом. Он явно не ожидал такой прыти от фолка. И хоббит изо всех сил, как будто рубил дрова, нанес удар сверху, целес в высокий бледный лоб, покрытый ржежеватыми завитками редких волос. Ни один мускул не дрогнул на лице горбуна. Рука с палочкой взметнулась вверх, описывая круг в воздухе, и фолка почувствовал, как его отбрасывает в сторону. Его клинок бессильно рассекает пустоту. Горбун вновь оказался позади хоббита, и уже ничто не могло помешать ему. Он сбил фолка с ног, тот повалился на пол, а его противник, оседлав его, принялся методично носить удары. По плечам, по ногам, по заду. Никто никогда так не бил хоббита. Его сознание начало гаснуть от боли. Он же ничего не слышал и не видел. Над ним раздался какой-то особенно сильный шум, и град обжигающих ударов внезапно прекратился. Последним усилием воли Фолка судорожно рванулся в сторону, пытаясь отползти и глянул вверх. Он увидел искаженное лицо горбуна, отчаянно пытавшегося вырвать свою руку с палкой и щей-то другой, судя по всему, перехватившей кисть горбуна в воздухе. Хоббит напрягся, пытаясь разглядеть лицо своего спасителя, однако все его сомнения разрешил знакомый низкий голос — «Убийца — Убийца! — зарычал Торин. — А ну, попробуй со мной! Пальцы гнома крепче стального зажима сдавливали руку горбуна. Лицо противника фолка утратило все свое спокойствие. На полуобнаженной руке Торина вздулись толстые, точно веревки, жилы. Однако все старания горбуна были тщетны. Он пытался перехватить палку свободной рукой. Тогда Торин, отбросив тянущуюся кисть горбуна, сам схватился за противоположный конец палки. Резко рванул ее вниз, раздался треск, обломки выскользнули из обмягшей руки горбуна. — Я тебе покажу, как маленький хлопцевать падаль! — рявкнул гном в лицо горбуну. — Клянусь, бородой Дьорина! То зашипел, точно кошка! которые наступили на хвост, ловко извернулся, подпрыгнул и ударил гнома ногой в бедро. Торин покачнулся, и его противник удалось вырваться. В следующее мгновение топор уж был в руках разъяренного гнома. Меч, отпрыгнув назад, резко крикнул горбу. Откуда-то из-за его спины ему сунули длинный меч в черных ножнах. На лице горбуна появилась злорадная усмешка, словно говорившая всем, ну вот, наконец-то мы добрались до сути, и тут на них навалились. Зрители поняли, что шутки и забавы кончились, и сейчас начнется настоящая схватка. Человек пять повисли на плечах горбуна, к Торино подскочили четыре гнома. С непостижимой ловкостью горбун моментально освободился от сцепившихся в него рук. Державшие его люди разлетелись по полу, не успев даже сообразить, что же с ними происходит. Горбун стремительно двинулся вперед.